Глава д в в а я с е д ь м вечера приходят газеты с докладом Сталина. Мы его уже давно ждем. По радио ничего разобрать не удается, трещит эфир. Только и на нашей улице будет праздник, разобрали. Фразу-то обсуждают во всех землянках и траншеях. Будет наступление. Авторитетно заявляет Лисогор. Он обо всем очень авторитетно говорит. Вот увидишь. Не зря Лазарь говорил прошлый раз, помнишь, что какие-то дивизии по ночам идут. Ты их видишь? Нет. И я не вижу. Вот и понимай. Сталин выступал 6 ноября. 7-го союзники высаживаются в Алжире и о р а н е 10-го вступает в Тунис и Касабланку. 11 ноября в 7 часов утра военные действия в Северной Африке прекращаются. Подписывается соглашение между Дарланом и Эйзенхауэром. В тот же день и тот же час германские войска по приказу Гитлера пересекают демаркационную линию у Шалансюр-Саон и продвигаются к л е о н у В 15 часов Итальянские войска вступают в Ниццу. 12 н ц о ноября немцы занимают Марсель и высаживаются в Тунисе. 13 н о же ноября немцы в последний раз бомбят Сталинград. 42 в Ю 8 7 т в три захода сбрасывают бомбы на позиции нашей тяжелой артиллерии в районе Красной Слободы на левом берегу Волги и улетают. В воздухе в о царяется непонятное, непривычное. Совершенно удивительная тишина. После восьмидесяти двух дней непроходимого грохота и дыма, после сплошной с семи утра до семи вечера бомбежки наступает что-то непонятное. Исчезает облако над Красным Октябрем. Не надо поминутно задирать голову и искать в безоблачном небе противные треугольники. Только Рама с прежней точностью появляется по утрам и перед заходом солнца, до да мессеры иногда пронесутся со звоном над головой и почти сразу же скроются. Ясно. Немцы выдохлись. И в окопах идут оживленные дискуссии от чего, почему и можно ли считать африканские события вторым фронтом. Политработники на расхват. Полковой агитатор наш. веселый подвижной всегда возбужденный сенечка лозовой прямо с ног сбивается почти не появляется на берегу только забежит на минутку штаб-радио послушать и опять назад а там на передовой только и слышно сенечка сюда сенечка к нам его там все и называют сенечка и бойцы и командиры комиссар даже отчитал его как-то что же это такой лозовой Ты лейтенант, а тебя все сенечка. Не годится так. А он только улыбается, смущенно. Ну что я могу поделать? Привыкли. Я уж сколько раз говорил. Они забывают, и я забываю. Так и осталось за ним сенечка. Комиссар рукой махнул. Работает как дьявол. Но ну, как на него рассердиться? Работа из с е н е ч к а действительно как дьявол. Инициативы и фантазии в нем столько, что не поймешь, где она у него такого маленького и щупленького помещается. Одно время все с трубой возился. Сделали ему мои саперы здоровенный рупор из жести, и он целыми днями через этот рупор вместе с переводчиком немцев агитировал. Немцы злились, стреляли по ним. А не трубу подмышку и в другое место. Потом листовками увлекся и карикатурами на Гитлера. Совсем неплохо они у него получались. Как раз тогда в полк прибыла партия агитснарядов и агитмин. Когда они кончились, он что-то долго соображал с консервными банками, специально какой-то самострел из резины делал. Но из этой з а т е и ничего не вышло, банки до немцев не долетали. Принялся он тогда за чучело. После него во всех дивизиях такие чучела стали делать. Это очень забавляло бойцов. Сделал из тряпок и немецкого обмундирования некое подобие Гитлера с усиками и чубом из выкрашенной пакли, навесил на него табличку: «Стреляйте в меня». И вместе с разведчиками как-то ночью поставил его на ничейной земле между нами и немцами. ч е р о с в и р и п е е л и целый день из пулемета по своему фюреру стреляли, а ночью украли чучело. у к р а с т в о украли, но трех человек все-таки потеряли. Бойцы наши животы надрывали, а это Сенечка очень любили его бойцы. К сожалению, вскоре Его у нас забрали, как лучшего в дивизии агитатора, послали в Москву учиться. Долго ждали от него письма, а когда наконец пришло, целый день на КП первого батальона он там чаще всего бывал. Строчили ответ. Текста вышло не больше двух страничек, и то больше вопросов. А у нас все по-прежнему, водимем понемножку. А подписи еле-еле на четырех страницах уместились, что-то около ста подписей получилось. Долго и хорошо вспоминали о нем бойцы. И когда же эта учеба его кончится? спрашивали они, и все мечтали, что с и н е ч к а обратно к нам в полк вернется. Но он так и не вернулся, на северный фронт, кажется, попал.